«Вы кладёте кирпичи без всякого плана. Где ваш план?» Голос принадлежал мистеру Бойлу, незаметно подошедшему сзади. Юджин поднял глаза. Он только что начал вырисовывать голову. «План! Где план?» Повторил мистер Бойл с широким движением руки, намечая очертания рисунка. «Прежде всего набросайте главные линии. Деталями займётесь потом». И Юджину сразу стало ясно.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 понимая, сколько ему еще надо учиться.